Глава 21. Первое задание «Это он тебя вызвал на дуэль?» — спросила Ева, мотнув головой в сторону. «Он. Сейчас постараюсь узнать, что ему от меня нужно», — ответил я. «Показать твоей девушке, насколько ты слаб, стрелок дед. Какое оружие выбираешь?» Опережая мой вопрос, с какой-то картинностью произнес Гара, будто играя заученную роль злодея. Я посмотрел на игрока, у которого на поясе висел только нож, и ответил. «Бой на ножах». «Значит, только сталь?» — презрительно произнес Гара. «А что еще можно?» — недоуменно спросил я. «Сталь и магия», — ответил дуэлянт. «Егор, выбери только сталь», — обеспокоенно произнесла Ева. «Ты же не знаешь ничего, кроме светлячка». Пока мы общались, вокруг нас начали собираться игроки. Несколько человек начали призывать делать ставки, а один из них произнес, обращаясь к азиату. — Гара, не торопись бросать вызовы, дай людям ставки сделать. Повернувшись ко мне, местный букмекер с ником Zero продолжил. — Дед, тебя это тоже касается. Можете, кстати, и сами ставки сделать. Я же мысленно прокачивал ситуацию. Если выберу только сталь, то, вернее всего, выиграю. Если до этого Гара и качал интового стрелка, то ловкость и сила у нас должны быть на одном уровне. А ножевой бой и метание ножей я тренирую почти каждый день. Игрок Гара вызывает вас на дуэль. Принять — отклонить. Возникшая перед глазами надпись сбила с мысли. Нажимаем «отклонить» и думаем дальше. Если выберу стали магию, то наверняка проиграю. Но зато узнаю, как маг-игрок применяет магические техники в бою. «Эликсиры с собой в сумке, так что можно попробовать. А боль как-нибудь переживем». «Так что выбираешь, дед?» — прервал мои мысли азиат, а вокруг тут же возникла тишина. «Стали магию», — произнес я и услышал, как охнуло за спиной Ева. Повернувшись к ней, я достал из калиты десять золотых и протянул их к девушке. «Поставь на меня, а я пока на бой настроюсь. Ты уверен в победе?» Девушка с тревогой смотрела мне в глаза. — Нет, вернее всего проиграю. Но всякое бывает. А десять золотых — не такая уж и большая сумма, но я их просто так отдавать не собираюсь. Буду биться до конца. Твердо ответил девушке, пытаясь излучать только уверенность в своих силах. — Я верю в тебя, Егор. Сейчас тоже десять золотых на тебя поставлю. Ева мокнула меня в щеку и пошла к Зеро, который собирал ставки у игроков, обступивших его плотной толпой. Народу пребывало все больше и больше. Из криков услышал, что ставки колеблются от восьми до десяти к одному, и не в мою пользу. Видимо, этот Гара известный в пятерке дуэлянт. Да и хрен с ним. В очередной раз, отказавшись от дуэли, попытался настроить себя на бой, как делал это, когда был курсантом на земле и участвовал в соревнованиях по карате. Еще шесть отказов от дуэли, и после восьмого вызова вокруг меня с азиатом вспыхнул защитный купол. Гара тут же сформировал небольшой огненный шар и направил его в полет в мою сторону. Испытывать, какой ущерб мне принесет этот шарик, не стал, уходя прыжком в сторону. От следующего шара увернулся перекатом. Следующий фаербол задел меня по левому плечу, заставив вскрикнуть от боли. Щелкнув по иконке, увидел, что потерял 35 очков на шкале жизни. Не слабо. 20% жизни долой. Очередной прыжок в сторону. «Быстро кастует заклинание этот чертов азиат. Где-то около двух секунд ему хватает, чтобы запустить очередной шарик. Причем запускает грамотно, не давая мне к нему приблизиться. Видимо, придется метать нож. По-другому я этого мага не достану». «Черт, как больно!» — мысленно взвыл я. Вслух же просто заорал, от боли согнувшись и держась за место ожога. В этот раз фаербол прилетел мне в грудь, сняв 110 единиц здоровья. При этом сгорело мясо до костей. С трудом разогнувшись, я посмотрел на Гара, который за все время нашей дуэли даже не сошел с места, кидая в меня огненные шары. Он стоял и с усмешкой смотрел на меня. «Надо же, живой еще. Я думал, тебе, как стрелку одного огненного клейма, хватит. Так эта техника называется. Жалко маны, но рисковать не буду». Азиат начал произносить заклинание, а я, не раздумывая, и мгновение метнул нож, которым так и не смог воспользоваться за все время дуэли. Гара не успел сформировать новый фаербол, упав с ножом в правом глазу. Купол пропал. Перед глазами появилась надпись В дуэли победил игрок дед. Я проковылял к азиату, который, сидя уже успел вырвать из глазницы мой нож, и заливал рану вульнусом, шипя от боли. До сих пор не понимаю, как во время этих дуэлей игрок остается живым, получая раны, от которых стопроцентно погиб бы в бою на арене. Причем у проигравшего игрока уровень хп всегда останавливается на пяти очках жизни. Вот и здесь этот Гара получил нож в глаз, наверняка был задет мозг, а он, вместо того, чтобы умереть, обрабатывает сам себе рану. Наверное, все дело в куполе. Не представляю, как такое возможно. Магия или технологии? Азиат в это время достал какую-то таблетку, проглотил ее, и его шкалы жизни и маны поползли вверх. — А ты силен, дед, не ожидал, что сможешь меня завалить. Поздравляю — Поздравляю. Гара поднялся на ноги и поклонился, как это принято в Японии, после чего протянул мне мой нож ручкой вперед. Я взял нож, убрал его в ножны и поклонился в ответ, еле сдержал стон и только после этого понял, что как полный болван так и не начал оказывать себе помощь. Потянулся к сумке, но даже не успел достать эликсир жизни, как ко мне подлетел белый вихрь, который, слава богу, не кинулся на грудь, а, достав из своей сумки вульнус, попытался начать обрабатывать мне ожог. «Подожди, Ева, да я сначала эликсирчика жизни приму, а то в таком состоянии боюсь обработку вульнусом, не выдержу и свалюсь», произнес я, перехватив руку девушки с эликсиром. Оказание помощи не заняло много времени, — Отпив зелье, я стойко перенес обработку раны на груди и на плече эликсиром от ран. Умудрился даже не упасть в обморок от боли, но от стонов не удержался. Прожжённая рубаха после дуэли была только на выброс, но в ней пришлось идти до гостиницы, предварительно забрав у выигрыш. Окончательная ставка была 12 к 1 в пользу мага Так что мы с Евой подняли по 120 золотых каждый. И это сильно прибавило нам настроение». Поздним вечером вся команда собралась у меня в комнате. Подвели итоги полученных знаний о магии, а также поговорили и о моей дуэли. Пришли к выводу, что магов лучше валить издали. Потом попросил Крейзи узнать у учителя, какие техники есть для стрелка. А пока они будут открывать магические узлы и линии, мы с Евой узнаем в поселке, где и с кем еще можно решить вопрос по дальнейшему обучению и сравнить с тем, что предлагает Владимир а также решили, что завтра будем окончательно определяться со своим классом и дальнейшим путем в игре. Пока я и Крейзи, получив арбалет в руки, качались, как стрелки-дамагеры, вкладываясь в основном в ловкость, и Паши лесоруба мы делали конового топорщика-танка с отличной живучестью. Ева качалась, как мечник-гибрид, под парные мечи и ножи, а в дальнейшем, предполагаю, и кастеты будут. Зомбак решил остаться копейщиком — Ему это оружие, как и мне, нравилось больше, чем топоры и мечи. Но а Дали еще в нулевке твердо решила стать магом, поэтому прокачивала по моему совету интеллект. Следующий день также не обошелся без дуэли. В этот раз первой целью стал Паша, а затем Ева. Оба они выбрали кулак и, пусть и с трудом, но разделались со своими противниками. Те тоже оказались неплохими рукопашниками. Если бы Паша пропустил еще один удар, то победил бы его противник». Воин седьмого уровня с ником «Бумба». Здоровый негр, не уступающий лесорубу в пропорциях и явно хорошо знакомый с техникой бокса. Еве достался противник в виде симпатичной девушки, азиатки с ником «Мулан», также воина седьмого уровня. Если бы у этой «Мулан» было в руках оружие, то наша блондинка с треском проиграла бы. А так Ева на кулаках с трудом, можно сказать, зубами выгрызла победу. В общем, и дальше ходим к поселку, пока без оружия и доспехов. Нечего дразнить других игроков своим богатством, пока пару боевых заклинаний не выучим, тем более, что их и было до шестого уровня всего два для каждого класса игроков. Точнее, мечник, копейщик и топорщик, как воины получили техники для оружия, удар сталью для первого уровня и глубокий разрез для третьего уровня игроков. И в том, и в другом случае оружие напитывалось маной, произносилось заклинание, и удар сталью повышал урон на 30-50 очков. А глубокий разрез усиливал кровотечение на 15 секунд, отнимая очки жизни. В общем, так себе плетение, но зато оставались быстро. Заклинания состояли из пяти и восьми букв, поэтому легко запоминались. Стоили такие заклинания по 20 золотых и, соответственно, 100 и 450 очков духа, По этому показателю Паша, Луис и Ева с трудом уложились в имеющиеся у них очки духа. Удали очков интеллекта и духа хватило только на заклинание «Огненное клеймо» для магов первого уровня. На следующее атакующее заклинание «Бьющий ключ» не хватило ни интеллекта, ни очков духа, С дальностью фаерболов оказалось не все хорошо. Они на первом уровне прокачки этого заклинания. А всего их было десять. Летели как раз на десять метров. Так что основным оружием у нашего мага на этом уровне все так же оставался арбалет. Нам же с Крейзи, которая решила остаться стрелком, достались две техники — огненная стрела и пробивающая стрела. Первая представляла собой стрелу, точнее, в нашем случае арбалетный болт, напитанный маной который при попадании в цель взрывался огнем, увеличивая на 15% физическую атаку и на 10% магический урон. Кастовался довольно быстро, в полторы секунды после прицеливания уложиться можно было. Пробивающая стрела при попадании в цель накладывала на нее кровотечение, которое длится 15 секунд и наносит хороший дополнительный физический урон. Данная техника была хороша именно для арбалета. Когда можно было поражать цель, на достаточно большом расстоянии и успеть сделать еще выстрелы, пока противник не приблизится к тебе. Глядишь, и не дойдет кровью истекая. Следующей магической техникой для стрелка шестого уровня, которого я уже достиг, была ледяная стрела, которая замедляла движение цели на 50%. Но на нее у меня не хватило очков духа, и возникла проблема с самим заклинанием. Если первые два надо было произносить, то для запуска ледяной стрелы, по словам учителя этой техники, надо было четко в трехмерном пространстве представить четыре руны. При этом две из них должны быть повернуты в пространстве на 45 градусов, то есть совершенно другая методика исполнения магического плетения. А ошибка в исполнении могла привести к не очень хорошим последствиям для практикующего. Вот здесь и пришлось вспомнить лекцию Владимира, о первичных, вторичных и третичных школах. Перескакивать с вербального заклинания, представляя, как из маны формируется огненная стрела, мысленно рунный метод, где надо было одновременно и руны представлять, и преобразование маны в ледяную стрелу было очень тяжело. Даже тяжело было представить, что такое возможно, хотя начертательную геометрию в свое время любил. Единственное, что обрадовало на начальном этапе обучения магии, это возможность наложить руны на болты, вырезая их, что усилит физическую и магическую атаку, превращая снаряды в некотором роде в артефакты, напитанные магической энергией. Пускай прибавлялось 10-15 очков силы атаки, но иногда и одно очко может принести победу, а не поражение. Стоило это, правда, серебрушку за болт. За двадцать пришлось магу Неписи, который занимался в поселке Рунической магией, отдать два золотых. Остальные члены команды также не пожалели денег на магические болты, хотя кошельки у них значительно исхудали. Расходы на обучение магии впечатляли, как и стоимость проживания в пятерке. В общем, как могли, мы обучились началом магии, вооружились, и пора было начинать кач зарабатыванием денег». Первое задание неожиданно получили от неписи, который заведовал рестораном, в котором мы питались последние три дня, так как там можно было заказать много блюд европейской кухни. Питание в ресторане, где ели в основном неписи и отнюдь не пайки, было процентов на 30, даже 40 дороже, чем в четырех корчмах, которые содержали игроки. Но наши желудки, пусть и модифицированных тел, после двух дней питания в заведениях общепита игроков с африканскими корнями запросили что-то менее острое. Заведующий ресторана с интересным ником Доброжир, услышав наш разговор за обедом о поиске какого-нибудь задания, предложил добыть ему вырезку из пяти антилоп. Сложность этого задания была в том, что надо было практически одновременно убить пять антилоп, чьи стада попадались не так уж и часто а вырезку из определенного места на теле антилопы весом около двух килограммов надо было добыть и принести в поселок в течение суток, и желательно, чтобы мясо было свежим. Как выяснилось от того же Доброжира, через четыре дня у его друга, стражника Тишила, день рождения, и он хочет сделать для именинника и гостей подарок. Шашлык из антилопы по-африкански, для которого мясо из особого места тела антилопы надо было мариновать двое суток, также по особому рецепту. Когда непись его озвучил, у нас у всех потекли слюнки. Я представил, как куски маринованного мяса, нашпигованные мелко нарезанным шпиком, жарятся над раскаленными углями до образования румяной корочки, испуская вокруг себя обалденный аромат. А потом ты откусываешь с шампура кусочек этой вкуснотищи. Лепота! Одним словом, мы подрядились на это дело». За вырезку из пяти тел антилоп Доброжир давал сотню золотых. Кроме этого, нам доставалось все остальное мясо с антилоп, их шкуры, рога и копыта, которые также можно было реализовать уже в корчмы игроков, портным и алхимикам. Ну и 250 очков опыта, где-то по 30-50 очков на члена команды, также не помешают. Пора по уровням двигаться дальше». Вышли ранним утром и в походном порядке, двинули по маршруту, который указал Доброжир. Нам надо было добраться до небольшой долины, километрах в пятнадцать от поселка, где любили пастись антилопы и зебры. Невероятный пейзаж Савана очаровывал. Красный цвет песчаных дюн контрастировал с обширными участками травяных равнин. Слегка холмистая Савана чередовалась то скальниками, то пышной зеленью кустарников. Примерно через три часа добрались до холма, за которым открылась необходимая нам долина с большим количеством небольших акаций и водоемом, куда звери приходили на водопой. Как говорится, новичкам везет. С вершины нам четко было видно, как стадо антилоп, голов на пятьдесят, не спеша двигалось к небольшому озеру. Антилопы двигались в нашу сторону, и нам надо было добраться до подножия холмов, почти бегом, и найти подходящее укрытие, чтобы притаиться в нужном месте, не будучи обнаруженными животными. Показав знаками, что оставляем волокуши и все лишнее здесь, я проверил направление ветра. Опять повезло, он дул от стада к нам. Пригнувшись, короткими перебежками устремился к подножию холма. Команда, растянувшись в цепь, последовала за мной. Множество акаций и кустов позволило нам с подветренной стороны подобраться к стаду метров на семьдесят. Далековато, конечно, но если попробуем подойти ближе, то можем вспугнуть животных. Знаками разобрали цели и приготовились стрелять. Я, стоя на колени, выбрал антилопу, которая была ко мне боком, и отпальцевал Крэзи о готовности выстрела». Последнее время Анна в нашей группе выполняла на охоте роль координатора и была на подстраховке в случае промаха кого-нибудь из нас. Дождавшись команды девушки, мягко потянул спуск арбалета, закончив говорить заклинание. Болт сорвался в полет и, попав в шею антилопы, расцвел огненной вспышкой. Перед глазами замелькали надписи. «Вы убили антилопу четвертого уровня. Награда. Опыт плюс шесть». Можете использовать шкуру, рога, кости и мясо животного. Игрок-лесоруб убил антилопы четвертого уровня. Ваша награда — опыт плюс 6. Игрок-дали убил антилопу четвертого уровня. Ваша награда — опыт плюс 6. Игрок-замбак убил антилопу четвертого уровня. Ваша награда — опыт плюс 6. Игрок-ева убил антилопу четвертого уровня. Ваша награда — опыт плюс 6. Я стал подниматься с колена. И в этот момент раздался разъяренный рев а из-за группы кустов выскочила львица, успевшая в полете одним ударом лапы разорвать шею ближайшей антилопе. Стадо бросилось в а львица застыла напротив нас, хлеща себя по бокам хвостом. Тренькнула тетива арбалета. Огненный шар рассвел на морде львицы, но та, взрывев, бросилась вперед, летя длинными прыжками на дали. На ее пути встал Паша, взмахнув секирой. Потом два тела упали — А у меня перед глазами вспыхнула надпись. «Игрок-лесоруб убил льва девятого уровня. Ваша награда — опыт плюс 120. А потом следующее. «Шкура льва имеет большую ценность. Отнесите ее к главе администрации и получите награду в 100 золотых». «Зарядите арбалеты! Львы прайдами живут. Где-то рядом могут быть еще звери. Дали, проверь Пашу. Я сейчас подойду». «Остальным разобрать секторы обстрела. Крейзи, кинь лидера пати Зомбаку. У него меньше всего очков опыта теперь», — скомандовал я, одновременно взводя теву Вставив болт и зафиксировав его зажимом, оглядываясь по сторонам, направился к лесорубу, у тела которого уже хлопотала дали, пытаясь перевернуть его на спину. Лежавшая рядом львица с разваленной чуть ли не пополам головой еще пару раз конвульсивно дернулась и затихла. Подойдя к ним, я аккуратно положил арбалет на землю и помог девушке перевернуть тело. М да, нехило лапаши прилетела. Шкала жизни почти пустая. Удар лапы пришелся по груди, разорвав как бумагу доспех и вырвав приличный кусок из левой грудной мышцы парня. «Вульнос, доставай!» Вытянув нож из чехла, произнес я и тут же начал срезать куски доспеха и рубахи, освобождая раны от когтей. Дали, достав пузырёк зелем, смотрела на мои действия блестящими от слез глазами. «Лей!» — скомандовал я. Паша замычал от боли и открыл глаза, как только первые капли эликсира попали в рану. Я, не теряя ни секунды, достал из сумки эликсир жизни. Как только Тина Дали закончила лить вульнус, тут же вставил соску хилки Паши в рот. Тот судорожно глотнул, потом сделал еще глоток. Шкала его жизни полезла вверх. Слава богу, успели! В этот момент за спиной вновь хлопнула тетива. Резко развернувшись, увидел, как на землю падает еще одна львица, в глазу которой торчит болт. И еще раз тренькнула тетива, и в левый бок дергающегося тела животного впился еще один болт. После этого перед глазами возникла надпись. «Игрок Ева убил льва девятого уровня. Ваша награда — опыт плюс 120. Шкура льва имеет большую ценность. Отнесите ее к главе администрации и получите награду в 100 золотых». Ни хрена себе поохотились на антилоп. Уже двух львиц завалили, а если пройти рядом, может и лев, да не один пожаловать. С большой вероятностью мы на их территорию зашли. В общем, надо резко валить отсюда, взяв только вырезку, подумал я и вытерев ладонью выступивший пот на лбу, или рискнуть и шкуры с львиц снять. К тому же в них и камушки могут быть».